Глава двенадцатая. Песок сыпался не очень быстро, но это не значит, что можно расслабиться. «Выпусти меня!» — крикнул я. Но тот человек мне не ответил. Вот же угораздило меня попасть сюда. Я оглядел комнату. Вот стол, вот горящая лампа на нем, вот стул. Вот какие-то бумаги, но написанные этими местными кракозябрами. И главное, мне понятно. Раз тут есть вся эта мебель, значит, кто-то мог сюда прийти. — Но как? — Стоило подремать, как все пошло в задницу, — прошепел максвел Вот это мы попали. — Интересно, а если ты умрешь, и твое тело не найдут? Я смогу освободиться или нет? — Помалкивай. Лучше помоги найти выход. Поток песка насыпался мне за шиворот. Песок падал из восьми отверстий на потолке. Наверняка в промежутке между нижним этажом и этой комнатой набита целая тонна песка. Надеюсь, никаких ползучих тварей в нем нет. Посмотри, демон, тут стол и все остальное. Откуда-то же оно здесь взялось? Песок насыпался на лампу, и она сразу же погасла. Но Максвелл опять помог мне видеть в темноте. — Логично, — сказал он. Но они могли затащить мебель и замуровать ее... Хотя кто-то же зажжег лампу. — Ищи проход. От его нетерпеливости мне хотелось задушить этого пассажира. Песок сыпался все больше и быстрее. На полу уже восемь здоровенных куч, которые скоро сойдутся друг с другом. Немного насыпалось мне в туфли. — Мать их! — я подошел к стене. — Даже если замуровали, должен быть проход. Найди его! — Я пытаюсь, — отозвался демон. Камни на стене с одной стороны выделялись цветом. Я подобрался к ним. Песок начал сыпаться слишком быстро. Как же раздражал этот звук. «Надо пробить ее!» — крикнул я. «Усиль удар!» «Принято!» Я ударил. Бесполезно, камни твердые, но костяшки не отбил. Демон начал действовать. «Сильнее!» — рявкнул Максу. «И быстрее! Нам еще надо отойти того, кто включил эту ловушку!» Я ударил дважды, бесполезно, так не пробиться. «Не такой уж ты и сильный», — сказал я. «Даже камень не получается разбить». «Это я не такой сильный», — возмутился демон. «Я?» Плечи заболели, будто в них впились когти. «Ну смотри, потом мне жалуйся, бей!» Не знаю, что он сделал, но руки начали неметь, а потом замерзли. Потом я будто их сунул в духовку» а потом их будто раздавило. Не так больно, как можно подумать, но все равно неприятно. Пальцы слушались с трудом. Я сжал кулак и двинул по стене. Получилось слишком медленно, рука совсем не реагировала на мои команды. Но удар вышел неплохим. Камни разлетелись, а моя рука пробилась через стену насквозь, аж до самого плеча. «Перебор», — сказал Максвелл. «Еще раз». Я ударил левой рукой. «То же самое». Обе руки в стене, но с другой стороны полость. не имеющая кожи кистей чувствовала свежий воздух. Выход там. Я рванул руки на себя. Часть стены начала осыпаться, я отошел и споткнулся. Падение на спину вышло мягким, но песок насыпался мне на лицо. «Вставай!» — взревел демон. «Вставай уже!» Я поднялся и откашлялся. Пробитый проход уже достаточно большой. Я залез в него, зацепился руками и подтянулся. Раздался треск рваной ткани. Это пиджаку конец. Подтянулся еще раз и вывалился с другой стороны. Коридор похож на тот, как возле учебных кабинетов. Но эта часть подземелья еще старше. И не похоже, что здесь часто бывают люди. «Академия стоит на замке райбат пояснил демон. «Нужно выбираться. Тут темно. Но демоническое зрение, которое дал Максвелл, хорошо помогало ориентироваться». Песок сыпался уже через дыру, в которую я пролез. В коридоре пусто, ни души. Мои шаги отражались эхом от стен. Ни следа того, кто напал на меня. — И как отсюда выбираться? — спросил я. — Тут будто никого и не было целое столетие. — Смотри, на полу. В глазах будто что-то переключилось. Как у хищника из старого фильма «Сарни». Я стал видеть все красным и заметил следы на полу. Кто-то торопливо сбежал совсем недавно. Наверное, это тот козел, что засыпал меня. Испугался возмездия. Он выведет меня наверх или приведет в еще одну засаду. Но деваться некуда. На пути что-то лежало, обрывок черной ткани. Я подобрал ее. Странный узор, часть какого-то большого рисунка. «Знаешь, что это?» — спросил я. «Понятия не имею», — сказал демон. Он сказал, что если я освободитель, то у всех будут проблемы. Тут я спорить не буду, но ты не освободитель. Это сказка, в которую мы верили, надеюсь на лучшее до последнего. А это может быть другой демон, тот, кто на меня напал? — Нет, — ответил максвел после недолгого раздумья. — Ни одного чистокровного не осталось на свободе, если, конечно, ты меня не освободишь. — Не собираюсь. — Ну, мало ли. Вдруг бы согласился. Все равно предложить стоило. Захватить тряпку с собой. Возможно, это какая-нибудь секта. Их тут полно. — Хорошо. Спасибо, что помог выбраться. — Не стоит. По шипящему голосу непонятно, но Максвелл будто смутился. — Что от меня толку, если носитель погибнет? Засмеют потом. Того, кто заманил меня в ловушку, я не нашел. Следы исчезли, когда я обнаружил лестницу и поднялся по ней. Скрытый проход вывел меня в коридор. Здесь я уже сегодня был. — И что дальше? — спросил я и ответил сам себе. — Иду к Лии. В этот раз я нашел кабинет с первого раза. Занятие уже началось. Все обернулись ко мне. — Ты опоздал! — шепнул Алье. — Заблудился. — отряхнул я волосы. Из них высыпался песок а потом угодил куда-то, а там как начало все сыпаться. — Эти катакомбы древние, — сказал седой преподаватель. — Академию построили на руинах замка Райбата. Вот все проходы и остались. Я до сих пор могу заблудиться. Говорят, можно угодить еще в действующую ловушку. — Ладно, значит, ты наш новичок. Ребята, давайте поприветствуем его. Класс захлопал в ладоши. Я помахал им рукой. Пиджак пришлось выбросить, он совсем порвался. Осталась только красная рубашка квинтов, в которой я выделялся. — Вообще-то у нас к концу занятия контрольная сказал препод. — Но тебя мы пока спрашивать не будем. — Но чтобы ты не сидел без дела, — он задумался, — вот, будь добр, подойди сюда. Я подошел к деревянной кафедре, а препод протянул мне книгу. Я раскрыл ее наугад. Книга красивая, с гладкими страницами приятно пахнущим толстым кожаным переплетом. Но, мать его, я понятия не имею, как это читать. Будто открыл китайскую инструкцию к телевизору. Вот там хотя бы картинки, а здесь какие-то непонятные фотки. Вот, прочитайте параграф 6 всем вместо меня. А я пока подготовлю задание. Он вернулся за стол. Ребята с класса уставились на меня. Кто-то с неподдельным интересом. Если честно, не люблю быть новеньким, особенно в школах. Доводилось пару раз, и постоянно кто-то пытался со мной драться в первый день. Тут уже не дети, а обычные студенты, но все равно очень непривычно. Я продолжил всматриваться в книгу. На одной фотке изображена каменная часовня, а над ней странный символ из кучи переплетенных линий. Я достал обрывок ткани. Блин, а ведь этот узор на обрывке будто часть сложного символа с фотографии. Кто-то закашлялся, кто-то высморкался. Лия смотрела на меня с тревогой. «Ну да, она знает, что я не могу прочитать». «Максвелл!» — шупнул я про себя. «Вернись!» «Я устал», — отозвался демон. «Я хочу спать». «Максвелл, прочти это!» «Зачем?» «Прочти уже, это важно!» Демон что-то пробурчал. Я почувствовал холод над плечом и легкий укол костей. «Все хорошо?» Преподаватель, копающийся в бумагах, посмотрел на меня. «Все отлично!» — сказал я и начал повторять вслух то, что мне диктовал Максвелл. «Церковь защиты была основана в 1329 году, через десять лет после разгрома забытого короля и его армии. Дальше следовали нудные факты о первых епископах, которые защищали какое-то горнило вместе с охотниками». Но пока я читал, вернее, повторял за демоном, я все думал об этом обрывке ткани. Церковь до сих пор существует или нет? Надо узнать у кого-нибудь. Не действует. В конце параграфа было, что ее запретили сто лет назад после того, как фанатики перебили кучу людей в центре города. «Достаточно», — сказал преподаватель. «Спасибо, Алекс. Сегодня ты еще можешь расслабиться». Он усмехнулся и злобно посмотрел на остальных, держа в руках пачку бумажек с вопросами. — А остальных я приглашаю на экзекуцию. — Обязательно вернись на занятия, — сказала Лия у порога больницы. — Я настоял, чтобы ее проводить. В больнице, да и в самом городе вроде хорошая охрана, так что эта церковь, если она вообще еще существует, вряд ли ей навредит. Но я все равно взялся проводить сестру. Может, на меня напал кто-то другой, но способ покушения они выбрали не самый лучший хотя песок до сих пор скрипел на зубах. — А надо? — спросил я. — Ты же ушла. — Я-то договорилась с преподом. Лия состроила мне рожу. — А ты говорил ему, что вернешься. — Ладно. Кстати, Ида, та рыжая из семи Квинт, приглашала нас с тобой вечером на прогулку. Можно сходить, как я вернусь от Орлама. — С тренировки? — Знаешь, лучше без меня. Она улыбнулась. — Я посплю, а ты развлекайся. Отдыхать тоже надо, особенно тебе. Тут я не спорил, но все же тревожно было так гулять, хотя сидеть и трястись дома не в моем стиле. Кроме того, если не считать, что даже в этом мире я оказался неплохим бойцом, у меня свой собственный демон, а это точно чего-то стоит. К счастью, последние занятия были не в подвалах, но и не в главном корпусе. Класс занимался какой-то музыкой в просторном зале. Кто-то пел хором, а кто-то играл на инструментах. — Если не умеешь играть, — сказал мне кудрявый преподаватель с лысиной на макушке, которую он пытался скрыть. — Это не проблема. Сегодня послушайте, а потом можете петь в хоре. — Хоровое пение. — недовольно пробурчал максвел Только не заставляй меня запоминать тексты. — А хорошая идея. Спасибо за подсказку. — Это их заунывное пение мне надоело меньше, чем за минуту. — Зачем оно вообще нужно? У них тут вообще много предметов, которые я не понимал. Будто на первом курсе они хотели запихать мне в голову все, что можно, от пения до садоводства. Я выбрал момент и слинял соседнее помещение. Тут еще один репетиционный зал, но не для больших оркестров, а для какой-то группы. На стене висели электрогитары, у входа стояла стойка с синтезатором, а в углу барабанная установка на ковре. Ого, совсем новая. Я подошел к ней. Новая, но ей будто никто никогда не пользовался. Пластики идеально белые, но покрытые пылью. На тарелках тоже пыль. Эх, жаль, такая охренительная вещь простаивает. Я обошел ее кругом, постучал пальцем по деревянной лакированной катке одного из барабанов и сел на вращающееся круглое кресло. — Вот это инструмент! — сказал я вслух. — Вот это я понимаю! А вы — хоровое пение! Демон что-то пробурчал, но я не расслышал. В зал вошли несколько парней и светловолосая девушка. — Это ты? — она почему-то обрадовалась. — Наконец-то! — А? Че? — удивился я. — Мы тебя еще вчера ждали, — сказал парень с короткой черной бородкой. — Но, говорят, ты там задержался. Пробасил здоровенный парень и снял со стены бас-гитару. Парень с бородкой надел на плечо ремень электрогитары, на синей блестящей поверхности которые были наклеены какие-то стикеры. — Ну, мне уже не терпится. — сказала блондинка, становясь за синтезатор. — Давайте уже начнем. — У нас совсем мало времени. Бородатый подключил гитару к комбику и ударил по струнам. Гитара взревела, и на несколько секунд ничего не было слышно, но они продолжали говорить. — Но вы... — пытался что-то сказать я. — Но меня уже не слушали. Меньше чем за минуту они настроили инструменты, и все втроем повернулись ко мне. — Ну давай познакомимся, — сказала блондинка. «Покажи, что умеешь». «Вот ты попал, парень», — ехидно прошипел демон. «Но еще не поздно соскочить». Они втроем смотрели на меня. «Ну да, они меня приняли за нового барабанщика. Я только хотел подняться и уйти, оправдываясь, что просто сел за инструмент. Но идти и слушать хоровое пение? Серьезно?» Я взял две гладкие увесистые барабанные палочки, лежащие на басбачке. Группа смотрела на меня восхищенными глазами. Я сел поудобнее. Левая нога на педали стойки хай-хета, правая на педали бас-бочки. Колотушка чуть стукнула по пластику. Усиленный микрофоном звук отразился в помещении. Так глупо я себя никогда не чувствовал. Я вздохнул. Какого хрена я делаю? Мне нечем заняться? Кто-то хотел меня убить, мне еще сражаться против какого-то психопата, а потом попасть на престижный турнир? И это не говоря о том, что меня пристрелили в подъезде собственного дома. И я теперь в мире, где когда-то жили демоны. Но я не мог устоять. Раз, два, три, четыре, раз! И одновременно нажал на педаль бас-барабана и ударил по тарелке. Тарелка крэш от удара издала мощный взрывной шипящий звук. Два! Малый барабан оглушительно выстрелил, едва по нему ударила палочка. Три! Бас-бочка! Четыре! Малый! Тут, та, тут, -ту та. Бочка малый, бочка малый, а правая рука играла ровными долями по закрытым двойным тарелкам хай-хета. Сука, как же давно я не играл! Я повел простейший бит, не выделываясь, просто играл ровно. Когда идет такой звук, большинство из тех, кто это слышит, начинает кивать или отстукивать ритм ногой, как сейчас. Это просто и одновременно сложно. Налажаешь — никто не будет слушать. Я закончил такт простенькой сбивкой по всем барабанам и начал новый с удара в тарелку «Крэш». Уши протестующе заныли от громкого звука. «Теперь пора усложнять!» Я вел партию в прежнем темпе, но добавлял мелкие детали. Едва слышимые ноты по малому в промежутках между сильными ударами, двоечки, бочкой, иногда приоткрывал тарелки хай-хета. «Самое сложное, когда я учился, научиться двигать все руки и ноги отдельно друг от друга». Каждая конечность играет собственную партию, но все вместе они должны заставить музыку зазвучать лучше. Гитарист с бородкой подобрал какую-то мелодию. Пока она слабо звучала, но как только присоединилась бас-гитара, все пошло намного круче. Когда я только учился играть с другими, то понял, что анекдоты про бас-гитаристов — правда. Но басист — лучший друг барабанщика, а этот был высшего класса. Этот играл по-настоящему жирно. Правой рукой я повел партию здоровенную блестящую тарелку «Райт», right, а левой ногой начал нажимать педаль хай-хета. Двойная тарелка открывалась и закрывалась в такт. Правая нога и левая рука занимались своим делом. Бочка малый, бочка малый. В дело вступили клавишные. На них играла блондинка. Она сразу начала петь, но слов я не слышал. Вокал для меня — это просто еще один инструмент. Я чуть сбавил силу ударов, чтобы не приглушить ее. Не знаю, сколько мы так играли. В такие моменты сложно судить. Но когда надо заканчивать, понимаешь инстинктивно. Я отбил последний такт и закончил его ударом по тарелке. Эхо шипения еще долго отражалось от стен. В ушах звенело. Надо было надеть затычки. Все трое уставились на меня. Девушка зааплодировала, к ней присоединились парни. — А про тебя и правда говорят, что ты лучший, — сказал басист. — Ребята, — сказал я усталым голосом. Вы меня просто с кем-то перепутали. Я просто сел поиграть. — Что? Вот ведь ты... — Я опоздал! В дверь вошел накачанный парень в темных очках. Маскулистые руки покрыты татуировками. — Вы уже нашли нового? — Не, садись! Я поднялся на дрожащих ногах. — Как же давно я не играл! Лет пять в своем мире. А здесь так похоже вообще никогда. На рубашке расплывались пятна пота. Хотелось пить. — Слушай! — сказал гитарист. «Не знаю, кто ты, но ты очень хорош. Может быть, останешься и...» «Нет, я пойду», — отмахнулся я. «Хорошо поджемили, ребята. Но мне пора. Правда, пора». Я прошел мимо настоящего барабанщика и вернулся в свой зал, одергивая мокрую рубашку. Скоро из прежнего зала начал раздаваться новый ритм. Но меня он не качал. Слишком он перегруженный. «Зря мы согласились», — сказал Орлам. Он стоял на ринге напротив меня. Мы сняли небольшой зал для тренировки перед грядущим боем. Подготовиться к бою за несколько дней, когда раньше я тратил несколько месяцев, непростая задача. Но раньше у меня и демона не было. «Почему?» — спросил я. Я только закончил разогреваться. Кровь бурлила, я был готов продолжать тренировки. «Сайтон очень силен!» Орлам обошел меня вокруг, опираясь на трость. «Сильнее, чем ты был раньше!» Он готовился к возвращению. Если порвет тебя, возвращение удастся. — Не порвет. У него есть лис? — Нет, он полукровка. Но очень сильный, опасный и непредсказуемый. Он надеется, что для него сделают исключение и допустят в адский забег. А такой шанс есть. И там он сможет победить. Тебе нужно хорошо подготовиться. А времени нет. — Но ты же говорил, что если я разберусь с максвелом что он умеет делать? — С кем? — удивился Орлам. — С пассажиром. Ты говорил, что я смогу изучить какие-то способности. — Да. — Он уставился на меня. — Но для победы над Сайту нужно нечто большее. Обычных способностей не хватит. — И что ты предлагаешь? — спросил я. — Сейчас ты проведешь бой, который я не хотел для тебя проводить. Но времени мало и выбора нет. — И с кем этот бой? — С твоим лисом. Сейчас он подчиняется тебе, но он пока своеволен. Тебе нужно победить его, чтобы он стал твоим продолжением, чтобы вы с ним были одним целым, чтобы... У тебя же есть сестра, и этот демон должен быть для тебя таким же важным, как и она. — И для этого нужно надрать ему жопу? — я усмехнулся. — Своего рода да, — Орлам грустно на меня посмотрел. — Но я вынужден предупредить, что это опасно, и что это... Я так делал, и у меня едва получилось. Я думал, что для адского забега... Нет, не так. Он отвернулся и подошел к канатам. «Если ты проведешь этот бой, лис навсегда станет твоим, и я больше не смогу его принять назад. А я не хотел отдавать его тебе навсегда. Но некогда деваться. Если ты не подготовишься, то Сайтон тебя убьет, а я не смогу дать Даргону винту бойца. А твоя сестра...» «За дело», — сказал я. «Бой опасный, но я думаю, ты все равно не откажешься». — Верно. Он снял с пальца кольцо, камень которого неприятно светился красным и протянул его мне. — В бою его не обязательно держать, но сейчас нужно. Одень его, лист тебя испытает. Но предупреждаю еще раз. Это опасно. — Если со мной что-то случится, — начал я говорить, — я не обещаю, что смогу помочь твоей сестре, но я за ней присмотрю, как смогу. Я снял перчатку и натянул перстень. Светиться он начал еще неприятнее. А через несколько мгновений появилось такое ощущение, будто он начал врастать в кожу. «И как мне его победить?» — спросил я. «Бей, пока он не сдастся». И все. Орлам пропал. Слишком резко все изменилось. Я стоял в темной комнате на ринге. Только канаты покрыты колючей проволокой и шипастыми цепями. А снаружи горел жаркий огонь. «Добро пожаловать в горнило прошепел Максвелл. «Значит, тебе мало, что я твой слуга?» «Ты хочешь, чтобы я встал твоим рабом?» «Нет, но мне нужно победить», — сказал я. Демон прополз между канатами. «Нет, это не змея. Больше он походил на китайского дракона. Зубастая пасть и длинное, сильно извивающееся мощное тело, покрытое чешуей. И длинные лапы с когтями. Во все стороны от него шло свечение. Он выдохнул пар и посмотрел на меня горящими пламенем глазами. «Больше не хочу быть рабом!» — ответил Максвелл. — Ты мне понравился, парень. Но между рабством и забвением... Он рванул на меня и успел отойти. Демон врезался в канаты и поранил толстую шкуру от цепи. — Знай, — сказал он через несколько секунд. — Мне это удовольствие не доставит. Орлам почему-то уверен, что ты справишься. Но он победил тогда потому, что я его пожалел. Я разглядел в нем потенциал. А ты... — Давай уже драться! Я поднял руки. — Чем быстрее закончим, тем лучше. — Как хочешь. Демон сжался в клубок, собираясь прыгнуть. Но он не атаковал, а ринг, в котором мы дрались, исчез. Мы вдвоем находились посреди красной пустыни, окруженной горами. Песок, на котором я стоял голыми пятками, обжигал кожу. Перед нами стояло кресло. К нему на гвозди был прибит кто-то в капюшоне. Тело было опутано цепями и колючей проволокой. Человек или кто это смотрел на нас? Лица за капюшоном не видно, но его глаза горели красным огнем. Он смотрел на нас. «Это он!» — тихо сказал максвел «Это тот, кто ждет!» «И что нам делать?» — спросил я. «Беги!» — вдруг заорал демон и полетел куда-то над песком. А тот, кто сидел в кресле, начал дергать цепи. И они начали рваться.